Двадцать января. С утра повалил снег. Огромные пушистые хлопья за четверть часа укрыли двор воздушным белоснежным ковром, по которому идти было страшно, не хотелось портить невероятно красивую картину. Мы с Киром, выйдя из коровника и обнаружив произошедшие изменения, на минутку застыли оба, наслаждаясь зрелищем. «Красота!» — лаконично подметил мой мужчина. «А я...» Почему-то этот чудный, сверкающий снег неожиданно подтолкнул к казарству. Пользуясь тем, что ведро с молоком нёс Кирюша, максимально шустро наклонилась и, зачерпнув обеими ладонями воздушные снежинки, обрушила их на стоявшего рядом Сура. Кирилла обсыпала и припорошила, снежные хлопья запутались в его черных густых волосах, разлетелись по сильным плечам и даже осели на мужских ресницах. Сур, застыв на секунду, удивленным памятником самому себе, Резко по зверинному мотнул головой, стряхивая мешающий снег, и, нарочито медленно, не отводя от меня предвкушающего взгляда, поставил ведро на землю. «Будут бить!» Пятой точкой почувствовала я, и испуганной птицей сорвалась с места, надеясь добраться до спасительного убежища дома. Куда там, не успев пронестись и пяти метров, почувствовала, как сильные руки подхватили, на миг оторвав от земли, и сурово повалили на землю. ⁇ <пит finely> <sch economies> Сдаюсь! ⁇ сразу благоразумно завопила я, стремясь отвлечь внимание, а сама незаметно загребала ладушкой снег. И когда Кирилл с самодовольным видом наклонился ко мне ближе, намереваясь закрепить победу поцелуем, юрким движением зашвырнула снежный комок ему за воротник. Вот так-то. Прошипел рассверепевший сур и рывком перевернулся, увлекая меня следом. В итоге мы поменялись местами, теперь внизу лежал Кирилл, а я, удивленная его маневром, распласталась сверху. «Расплата не замедлит!» Вслед за шипящей угрозой мне под одежду прямо на спину ловко засунули горсть снега. А, -а, -а, -а захлебывая счастливым смехом от ощущения обжигающего, и щекочущего одновременно касания снега, завопила я от неожиданности: "Заболею и умру!" "Не дам", категорично возразил Сур, и тут же места ледяного ожога коснулись неожиданно горячие ладони мужчины, растопив снег и согревая мне спину, прижимая меня к его телу еще крепче. Одновременно его губы накрыли мои решительным поцелуем. «Как чудесно порой вот так поддаться мимолетному, пустить детскому порыву! Как не хватает таких моментов в нашей непростой жизни, в нашей каждодневной борьбе за жизнь!» «Мама! Папа!» — неожиданный голос, выбежавший на крыльцо дочери, заставил резко разомкнуть губы. «Вы упали?» «Ага!» — хрипло подтвердил Кирилл и тут же хитро щурясь на меня добавил. «Мама упала, а я ловил!» еще немного покувыркались в снегу вставая лиза смеялась уже громче нас наблюдая за нашей возней, а мы усердно изображали как нам тяжело дается подъем из сугроба в итоге оба были с ног до головы облеплены снегом чуть не забыли ведро с молоком, но зато у нас троих просто зашкаливало радостное настроение и ощущение счастья. Как только мы, стряхнув снег, вошли в дом, заметили сонного Артемку, и началась каждодневная, но приятная суета. Лиза с мальчиком накрывали на стол. Я быстро переодевшись, начала готовить завтрак. Кирилл подошел сзади и, обдав мое ухо горячим дыханием, с просящими нотками произнес. Кирюш, так блинчиков хочется, и... Я усмехнулась, уже догадываясь, что ему еще с утра хочется, поэтому быстро перебила его. «Хорошо, любимый, будут тебе сейчас блинчики с вареньем!» Кирилл потёрся носом о мою макушку и порадовал. «А за варенье я тебя еще больше люблю!» Наш короткий поцелуй снова был прерван Лизой, которая громко спросила из гостиной. «Мам, а ложки или вилки доставать?» кирилл оторвался от моих губ еще раз быстро клюнул и довольно хмыкнув удалился из кухни давая мне возможность приготовить поесть а я вернувшись к своим повседневным делам все еще ощущала его вкус на своих губах и тепло в сердце удивительно но даже такие казалось бы мелочи наполняют меня умиротворением и довольством своей жизнью мне дико нравилось заботиться о своей семье лизе артемке и кирилле и ответную заботу своего мужчины обо мне и детях я чувствовала постоянно.